Глава 7. Когда человек куда-нибудь лезет, он должен знать, что вокруг происходит, чтобы не сесть в лужу, называемую катастрофой. Ярослав Гашек. Иногда бывает, что гость приходит не вовремя, и не к стати. Например, затеет хозяйка генеральную уборку, а тут демоны принесут какую-нибудь тётушку или опоситите боги свекровь. Или, допустим, заберётся юная парочка в постель, не дожидаясь ночи, а тут какие-нибудь приятели валятся. Но это ещё ничего, даже забавными местами. А вот когда в домике кто-то заболел или умер, а тут родственники из провинции приехали отдохнуть и посмотреть столицу. Примерно таким несвоевременным родственникам почувствовал себя Кантор, переступив порог отцовского сна. Тут покойник в доме, а он со своими проблемами. Покойник был совершенно свеженький и казался смутно узнаваемым, в основном по одежде, ибо выглядел он примерно так, как и полагается выглядеть после выстрела в голову с близкого расстояния. Судя по тому, что правая рука до сих пор сжимала тяжелый ландритский пистолет, расстояния, как такового, вообще не было. Отец стоял на коленях рядом, сгорбившись и бессильно уронив руки. В комнате были еще какие-то люди, большей части они знакомые, У Кантера заметил в дальнем углу рыжий вихрь Виктора, а рядом с отцом кого-то очень похожего на взрослую версию дядешки Дена. Все они что-то говорили и как-то двигались, но неуместного гостя не замечали, а отец не замечал их. В первый момент у Кантера мелькнула мысль тихонько уйти, пока на него не обратили внимания. Сам бы он точно не хотел, чтобы кто-то знакомый увидел его посреди подобного сна. Пару секунд спустя он узнал эту комнату, эту одежду, понял, что происходит и не смог удержаться. "Пап", раздражённо произнёс Кантер. "Ты вообще охренел, так обо мне думать?" Безутешный отец спокойного медленно повернул мокро от слёз лицо. "Это сон", так же медленно ответил он, видимо, на ходу соображая, что происходит. "Только сон, не имеющий ничего общего с реальностью". Разве ты сам не когда не видел таких снов, в которых воплощался в подсознании страх чего-то такого, чего не может быть на самом деле, и ты прекрасно это знаешь, а всё равно боишься? Кантор вспомнил кошмарное начало лета. Конечно, видел и не раз, но всё же те страхи не были такими уж несбыточными, и вообще всё было не так. Может быть, Но этот твой сон почему-то прекрасно вписывается в некоторые мои догадки насчет того, что едва мне пообещали возвращение домой с помощью Толика, как Толик от чего-то исчез и сделался, но прямо сказочно занят, неуловим и недоступен. И все это заметь с твоих слов. «Пап, ну вот ты меня считаешь ненормальным», – Кантор кивнул на труп в подтверждении своих слов. «А сам ты как, вполне здоров? Ты всерьез рассчитываешь, что я поверю?» Отец также неторопливо поднялся и лёгким взмахом отряхнул колени. Что конкретно ты хочешь мне доказать? устало поинтересовался он, между делом утирая лицо рукавом. Что я боюсь тебя потерять непосознательно всерьёз, что я тебя обманываю или что я не здоров на голову? А всё вместе оно как не складывается? проворчал Кантер, разрываясь между сочувствием и возмущением. Папа «Сделай что-нибудь со своим сном, а?» «Я хотел с тобой поговорить, и не совсем об этом, и желательно поскорее, а вид собственных мозгов, раскиданных по окрестностям, несколько сбивает с мысли». Почтенный мэтр грустно пожал плечами. «К сожалению, я не такой хороший сновидец, как вы с Дэном, но здесь и в самом деле неуютно. Может, пойдем к тебе?» «Ко мне? Полагаешь, там уютнее?» «Пап, что мне, по-твоему, снится в последнее время?» «Но ты же умеешь управлять своими снами, разве нет? Ты сам говорил, что научился управлять с кошмарами». «Ну да, теперь я исправно пихаю советника Блая мордой в жаровню и всегда вовремя спасаю Ольгу. Только мне, знаешь ли, не намного легче видеть ее живой, зная, что это только управляемый сон, а на самом деле...» «И вообще, я собирался с тобой поговорить, а не бегать и драться». Извини, тогда пойдём к кому-нибудь ещё. Например, давай Шэлара навестим. Сам я не могу отыскать его сон. День сейчас сам знаю, с чем занят. А терять связь с Шэларом нельзя. Он в любой момент может узнать что-то новое и очень важное. Ну, пойдём, поговорим по пути. Они долго бродили по чужим снам. Кантер успел рассказать обо всех проблемах, и своих, и Настиных, и даже кошкиных. Папа успел подробно изложить все об оружии, о методах сыска и ухода от правосудия, о том, как определить, прослеживается ли место камерами, и о том, где купить струны. Пообещал поискать пути контрабанды артефактов по своим каналам, добавил несколько полезных советов по отведению глаз и дал пару адресов, по которым можно было обратиться в случае какой-нибудь катастрофы. Даже рассказал, как поживают мама, Арланда, Амарга и множество других знакомых. Словом, обо всём поговорили, о чём только можно было, а до Шелара так и не добрались. Наверное, не спал его величество, заработался. Кантер проснулся от того, что его трясли за плечо. Сначала он решил, что утро, и удивился, почему так быстро. Он ведь даже не успел договориться с папой о возвращении. Затем взглянул на часы. Да, Искать его величество в мире сновидений в половине двенадцатого действительно рановато. Настя-то уже еще не ложилась. Видимо, только что вернулась в этот мир. И тут же ощутила потребность в общении. «Чего тебе?» – спросил Кантор, протирая глаза. «Да мне ничего. Ты-то чего на полу прикорнул, как бедный родственник?» Такого поворота благородный кабальера не ожидал. «Это что, намек на предложение?» Или у них тут принято запросто спать в повалку, не взирая на пол. И это ничего такого не означает. Мне показалось, осторожно начал он, пытаясь с просонок не ляпнуть в какой-нибудь глупости и подыскать максимально нейтральный вариант ответа. Ложиться вместе не самая лучшая идея. Мне бывает такая хрень снится. Господи, какой же ты Сочувственно ахнула Настя. «Вон то большое кресло раскладывается. Ты даже внимания не обратил. А еще надеешься, что тебя не поймают, если кого-то убьешь». «Да», – Кантор оглянулся в указанном направлении и не в попад отметил. «А вот про кресло-то я папу и не спросил». Настя покачала головой и поднялась. «Сейчас я тебе сама разложу и перебирайся. Как можно вообще спать на полу без ничего?» Они сказанных преимуществах ковра перед голой землёй и неструганными досками Кантер благоразумно промолчал, обещал же не пугать. Колокольчики на входной двери огласили лавку нежным перезвоном. Жди меня здесь, в последний раз повторила Ольга и решительно переступила порог. Мелодичный звон колокольчиков повторился, на этот раз в сочетании с глухим стуком закрываемой двери. Сочетание получилось неприятным. Тяжелая дверь ухнула гулко и увесисто, как крышка гроба, и на фоне этого мрачного звука жизнерадостное «Ди-лин-динь-динь» прозвучало издевательски неуместно. За стойкой было пусто, но из дальнего угла, скрытого стеллажом с никому теперь не нужными боевыми артефактами, доносился знакомый щебет об уникальности и бесценности очередного сокровища забытой цивилизации». А также о всеобщей дороговизне, невиданной убыточности торговли и близком разорении. Дядишка Цынь старательно впаривал невидимому покупателю какой-то из своих раритетов, возможно, из того самого сундука, в котором Ольга когда-то нашла памятного суслика. Привлечённый звуком колокольчиков, старый хомяк шустро высунул голову из-за стеллажа, умудряясь при этом продолжать свою речь без малейшей запинки и снова скрылся. Либо он ее не узнал, либо почтенный родственник господина Флавиуса остался верен в семейной традиции. При виде воскресшей покойницы он даже глазом не моргнул, не говоря уж о защитных знамениях и святой воде. «Я подожду, уважаемый», – поспешила заверить его Ольга. Во-первых, ей не нужны были лишние свидетели, а во-вторых, она вовсе не собиралась нагло отвлекать дядюшку от дел и лишать бедного честного торговца законного заработка. «Мы договаривались за три с половиной», – неожиданно прервал хозяйский щебет невидимый покупатель. Голос у него был властный, не терпящий возражений и поразительно неприятный. «Да или нет?» «Несомненно, о, драгоценнейший, я лишь...» «Так получи и заткнись! Где кольцо?» «Сию минуту, о, блистательнейший!» – послышалась торопливая возня, глухо звякнули мешочки с монетами – И неспровимый торговец артефактами тут же возобновил рекламную деятельность. Если достопочтенному господину будет угодно приобрести ещё что-нибудь, моя лавка всегда к вашим услугам. Любой ваш заказ. Не сомневаюсь, холодно отозвался покупатель, и застилая жал, выполз клыхающий сидюшкин зад, а за ним и остальные обильные телеса. Не желает ли мудрейший желает Раздражённо перебил клиент, которого вся эта витиеватость стичей и их рекламное содержание, видимо, доводили до бешенства. Советник говорил, что у тебя есть различные рукописи, в том числе неопознанная. Покажи. Дядушка Цынь присеменил достаточное расстояние, чтобы перестать загораживать дорогу покупателю, и тот наконец показался в поле зрения Ольги. Девушка едва сдержала испуганный писк и быстро отступила на пару шагов. «Господи, Боже мой!» и все прочие боги, сколько их там есть. Ведь предупреждал же когда-то король. «Таким, как ты, противопоказано заниматься всяческой незаконной деятельностью. Они всегда попадаются». И все знакомые маги, включая мэтра Максимилиана, в один голос подтверждали. При мизерных размерах тени – Подобные попытки заканчиваются неизменно плачевно, а у Ольги тень и вовсе равна нулю. Ох, ошиблись постенные метры, как есть ошиблись. Чтобы припереться к дядешке Цинью в поисках связи с подполем и наткнуться здесь на самого Птерадактеля, чтобы так точно подгадать время и место. Это надо, чтобы тень вообще была со знаком минус. Ольга быстро огляделась, высматривая, куда бы спрятаться. Нет, это не просто минус, а минус бесконечность. Она стояла между двумя длинными витринами, примыкающими к стене. И в одной из этих витрин тускло освещалась жестянка с памятной надписью: "Ахтунг, минен". В окружении прочих печатных и рукописных раритетов. И прямо сейчас сюда, широкими размашистыми шагами, направлялся крылатый демон с разными глазами. И зменный кошмар из её снов. Спрятаться было негде, бежать некуда, звать на помощь бесполезно. Да что там бесполезно? Нельзя звать ни в коем случае. Перед глазами немедленно встала сцена из сна. Пака с рёвом катается по полу, и его добродушная мордаха обгуливается на глазах. Нет, нельзя, чтобы он сюда входил. Он не сможет одолеть мага, не сможет спасти её. только погибнет сам, бедный наивный гигант, готовый отдать жизнь за доброе слово и протянутую руку. Он даже слышать ничего не должен, а то ещё додумается ворваться. Шаги приближались. Вот ещё пара, и её увидит. И скажет что-нибудь уже знакомое, не раз слышанное в снах. И что? Что ему ответить, если во всех вариантах дело заканчивалось свёрнутой шеей или чем-то подобным? Вот и раз растерянно прояснёс неприятный голос: "Занятны у тебя тут рукописи бегают. Что делать, что? Что сделала бы та загадочная дама, которая вдруг начала просыпаться в ней, подобно внутреннему голосу Диего? Чем ещё озадачить Петера Дахтеля, чтобы отвлечь от кровожадных намерений и как-нибудь вывернуться?" Ольга заставила себя поднять глаза и посмотреть на свой кошмар.